Глава двадцать девятая. Сев в машину, я набрал номер поверенного клана. Он оставил мне свой телефон, когда мы закончили с осмотром родового поместья и загородного особняка. Мой выбор поверенный принял спокойно и сказал, что завтра же начнет заниматься оформлением сделки по покупке родового поместья. Тахер неспешно вел машину по вечерним улицам города. Закончив разговор с поверенным, я бездумно уставился в окно. Если не обращать внимания на лица людей, то особой разницы с моим миром и не было. Город и город. Впрочем, я и не ощущал себя чужаком здесь. Дела, тренировки, знакомства, невеста. Все это способствовало быстрому привыканию. Я еще и месяца не провел в этом мире, а уже казалось, что я живу здесь очень давно. Да и сама жизнь радовала. Кто ж не захочет вновь окунуться в молодость с ее яркими ощущениями и головокружительными перспективами? Когда мы приехали, я попросил Тахира подняться в квартиру вместе со мной. Вчера мне лень было возиться с тем, что я забрал из родового поместья в клановом квартале, но утром перед тренировкой я нашел время рассортировать ценности. Часть украшений – самые неприметные и универсальные, вроде колец и цепочек без камней и вычурных финтифлюшек. Я оставил в качестве золотого запаса на чёрный день. Этот мешочек полежит в дальнем углу сейфа и, надеюсь, никогда не пригодится моему роду. Несколько роскошных вещей, вроде женского колье, выполненного в виде переплетающихся вокруг герба рода ветвей из белого золота, на которых сияли капельки бриллианты, я тоже оставил. Это родовое достояние, можно сказать. Вещи с гербом рода в принципе не продают. Остальные украшения, а также артефакты я отдал Тахиру. Это всё на продажу. Артефакты только нужно опознать сначала, но потом всё равно продавать. Заниматься этим самостоятельно у Тахира не будет времени. Он почти постоянно при мне. Его задачей было отвезти украшение в аукционный дом и нанять там аккредитованного посредника, который будет заниматься реализацией. И заодно выяснить, сколько будет стоить распознание артефактов у них. Возможно, артефакты тоже сразу можно будет им оставить. Я мог бы съездить туда и сам, но появление аристократов в аукционном доме привлекает внимание. Никому не нужны подозрения в финансовой несостоятельности. Так что в аукционный дом обычно ездят доверенные слуги рода. Даже если нужно что-то купить, а не продать. Боевыми артефактами для моих людей мы тоже будем закупаться там. За чем-то серьезным лучше идти в дом Руники, но самые ходовые артефакты проще взять в аукционном доме. Они там всегда в наличии и выбор лучше. Дом Руники все-таки больше тяготеет к дорогим и эксклюзивным артефактам. Тахир пообещал обсудить с Рахе, что именно нужно. С экипировкой бойцов вопросов не было. В этой части Тахир сразу назвал ряд позиций, которые хорошо бы приобрести. А вот что требуется безопасникам, он просто не знал. Проводив гвардейца, я переоделся и спустился во двор. Физическая тренировка на ночь – самое то, чтобы спалось лучше. Валерия приехала на следующий день ровно в десять утра. В руках она держала тонкую папку, которую сразу же вручила мне. Пока девушка возилась на кухне, делая себе чай, а мне кофе, я заглянул в бумаги. Финансовый отчет о прошедшем празднике заставил меня удивленно приподнять брови. Оформлен он был так, что его можно было сдавать хоть в имперскую канцелярию. Когда Валерий вручила мне кружку кофе и уселась в кресло напротив, я закрыл папку и улыбнулся. «Не стоило так утруждаться, но спасибо». «Стоило», — возразила девушка. «Хозяину клуба эти документы все равно понадобятся для годовой отчетности перед налоговой службой, так почему бы ему не сделать их сразу?» «Так и проверять все это удобнее». Я только головой покачал. «Жена, которой можно смело доверить бухгалтерию рода, — это же мечта». Благодарю, склонил голову я. Проблемы были? Да не особо, уклончиво ответила девушка. Так, поругались с одним поставщиком. В итоговую сумму он почему-то решил включить несколько больше товара, чем оставил на самом деле. Пришлось искать накладные и доказывать ему, что он не прав. Спасибо, искренне улыбнулся я. Ты умница. И что бы я без тебя делал? Валерий польщенно улыбнулась. Я открыл последний лист отчёта, встал и подошёл к кухонному шкафчику. Деньги на повседневные расходы по-прежнему лежали там. Мне лень было постоянно открывать-закрывать сейф. отчитав нужную сумму, я вернулся к Валерии и передал ей деньги. Пока я буду на тренировке с Эксара, она отвезёт их в клуб. «Валерий, у меня к тебе просьба», — усевшись обратно в кресло, произнёс я. «Слушаю», — улыбнулась девушка. Патриарх попросил меня освободить поместье в клановом квартале, сказал я. Документы на расторжение вассального договора почти готовы. Скоро я выйду из клана официально. Хочу забрать библиотеку из своего уже почти бывшего родового поместья. Только библиотеку, уточнила Валерий. Не вижу смысла брать что-то еще, ответил я. Стоп, вскинулась Валерий. Ты можешь забрать что-то еще, но не хочешь. Патриарх сказал, хоть всю обстановку забирай, пожал плечами я. И мебель недоверчиво нахмурилась Валерий. Я бросил на нее непонимающий взгляд. Что они все так к этой мебели привязались? Антиквариата там, что ли? И мебель, подтвердил я. Валерий сделала глубокий вдох. «Виктор, надо забирать все», — заявила она. «Зачем? Я прошелся по дому вчера. Вряд ли мне пригодится именно эта мебель. Да и куда ее девать-то? На продажу». Не задумываясь, ответила Валерий. «Виктор, это деньги. Зачем от них отказываться?» «Эти деньги хоть аренду склада-то покроют», — скептически поинтересовался я. «Покроют». Без колебаний кивнула Балерия. Я изучающе посмотрел на девушку. «Хозяйственная у меня невеста это радует. Осталось понять, насколько ее оценки соответствуют реальности». «В принципе, что аренда склада, что вывоз всего добра на склад, не должны стоить очень уж дорого. Я вчера из сейфа в особняке больше налички достал. Да и в ближайшее время занять Валерий мне будет нечем. Новый родовой особняк, который нужно будет восстанавливать, появится у меня не завтра. Пусть пока возится с мебелью, раз уж ей так хочется». «Займёшься?» — спросил я. «Займусь», — кивнула Валерий. «Тогда вперёд!» — улыбнулся я легкие компактные ценности я уже собрал может не все но немало сейф и тайники тоже опустошил вручу тебе ключ от дома и делай что считаешь нужным хорошо улыбнулась она в ответ а чтоб тебе азарт не работалось добавил я десять процентов чистой прибыли с этой затеи заберешь себе в качестве премии». валерий изумленно округлила глаза виктор там много будет произнесла она и что хмыкнул я Во-первых, если бы не ты, я вообще не стал бы этим заниматься. А во-вторых, у моей невесты должны быть свои деньги. Хочу, чтобы ты у меня была богатая и довольная». Увидев в ее глазах навернувшиеся слезы, я встал, подошел к ее креслу, сел на подлокотник и привлек девушку к себе. Она уткнулась мне в бок и обхватила за пояс обеими руками. «Лера, ты чего?» — мягко произнес я, обнимая ее за плечи и поглаживая по голове. «Прости». Тихо ответила она, но отпускать меня отказалась. Я только вздохнул. Похоже, в родной семье ей жилось еще хуже, чем я думал. Дело тут не в бедном роде, а в самом отношении. Такое ощущение, что ей просто не позволяли иметь ничего своего. Через пару минут она успокоилась и ослабила хватку. Я воспользовался этим, встал, поднял с кресла ее, сел на нагретое место и потянул девушку к себе на колени. Валерий замешкалась было, но все-таки села. Повозилась немного и устроилась так, чтобы положить голову мне на плечо. Я обнял ее и негромко сообщил. «Я хочу, чтобы ты была счастлива. В моем понимании попытки привязать жену к себе намертво ни к чему хорошему не приведут. У тебя будут и свои деньги, и свои дела, и свои связи. Привыкай». Валерий прижалась ко мне покрепче и тихо ответила. Спасибо, Вик. Мы с Валерией договорились, что после поездки в клуб и проведения окончательного расчета за праздник она поедет в клановый квартал и займется вывозом имущества. На аренду склада и привлечение компании-грузоперевозчика я дал ей денег сразу. Однако реальный вывоз начнется, скорее всего, завтра. Сначала нужно договориться, чтобы в клановый квартал пустили посторонних и оценить объем работ. Судя по тому, как загорелись глаза у моей невесты, это дело было ей действительно по душе. Хотя, может, ее воодушевляли первые личные деньги, которые я пообещал ей в качестве премии. Как бы то ни было, я смотрел на ее энтузиазм с улыбкой. Надеюсь, у нее все получится, и мы действительно заработаем на этой затее. Тренировка с Эксара прошла в штатном режиме. Учитель сверлил меня вопросительным взглядом, явно ожидая, что я озвучу свое решение по поводу родового поместья. Однако прямо он не спросил, и я промолчал. Да, я вредный. Эксара любит заставить мучиться любопытством окружающих, так теперь пусть на себе почувствует, каково это. Когда я вернулся домой, меня перехватил консьерж и вручил большой вычурный конверт. На конверте стояла печать имперской канцелярии. Я удивился, неужели уже документы о расторжении вассального договора готовы. Но нет, внутри оказались карточка приглашения и куча пояснительных бумаг. Приглашение было на аудиенцию в императорский дворец. Ничего не понял, зачем я им там понадобился. Император и знать-то не должен, кто я такой. И уж тем более не должен хотеть меня видеть. Пришлось закопаться в остальные бумаги. Имперская канцелярия прислала не только общий регламент аудиенции, который содержал множество разделов, включая требуемую форму одежды. Они также вложили лист с расписанием мероприятия. По сути, меня приглашали на так называемую рабочую аудиенцию. На ней собирались люди, которые были представлены к наградам или поощрениям. Государственные служащие, армейские бойцы, отдельные выдающиеся изобретатели, ученые, деятели искусства и так далее. Император действительно проводил награждение, но это была не личная аудиенция. Император общался с фигурантами максимум пару минут на сцене под прицелом телекамер. Все равно не понял, с какого бока там я. В самом низу на листе с расписанием мероприятия был указан телефон для справок. Недолго думая, я набрал номер. Вежливый сотрудник имперской канцелярии быстро нашел меня в своих списках и пояснил, что я получил приглашение как официальный гений в магии. Мастер в 16 лет заслуживает того, чтобы его знала в лицо вся страна. Империя делала многое для развития молодежи. Мое достижение было выдающимся, и они намеревались использовать его в агитации. Кроме того, клерк доверительным тоном сообщил, что императору и правда интересно посмотреть на меня. Мол, гениев он любит и старается приближать к себе. Адриан Ксара наглядный тому пример. Распрощавшись с сотрудником имперской канцелярии, я еще какое-то время посидел, задумчиво, крутя в руках мобильник. Мероприятие серьезное. Ради награждения из рук императора многие аристократы готовы по головам идти. Да и не только аристократы. При дворе императора наверняка тот еще серпентарий. Главное, я не имею ни малейшего понятия, как нужно себя вести. Не заносило меня в высшие эшелоны власти в прошлой жизни. К тому же, я пока еще формально несовершеннолетний, мне по статусу положено являться на такие мероприятия с опекуном. За неимением лучшего и патриарх, пока еще моего клана, сошел бы за сопровождающего, но с ним у меня точно нет желания лишний раз общаться. Учитель, по идее, тоже может сыграть эту роль. Надо поговорить с Эксара. Если уж, по словам сотрудника имперской канцелярии, император хорошо относится к моему учителю, то лучшего сопровождающего мне не найти.